«Но его ненормальное поведение угрожает всем жителям на планете», — запротестовал Кламодиан. «Один человек уже погиб. Я опасаюсь, что угроза может перекинуться и на звезды, составляющие лебедь». «Аль-Малик осведомлен об этом», — промурлыкал робот. «Мыслящие звезды спокойны». «Зато я встревожен», — рявкнул Энди. «Я требую вашей помощи». Робот подплыл поближе, его плазменный овал ярко засветился. «Это ваше право, монитор к Квамодиан», — сладким голосом согласился он. «Я подчиняюсь до тех пор, пока нет прямого противоречия с законами и указаниями Аль-Малика». «Отлично», — процедил Энди к вам. «Начните с того, что дайте Аль-Малик узнать о моей встревоженности этой проблемой. Подчеркните, что, по моему мнению, срочно необходимо предпринять определенные меры». «Какие именно?» — с готовностью уточнил робот. Амодиан был готов к этому вопросу. «Попросите Альмалика пересмотреть мои рапорты по делу Соло Скотта и блуждающей звезды клифа Хаука», — выстрелил он. «Поторопите Альмалика войти в контакт с Клотильдой Квайквич. Попросите его предложить варианты других действий». «Но он уже сделал это», — пропел голос робота. «У нас нет никакой информации о мониторе Клотильде Квайквич, и никакие новые действия нам не предложены». моде уставился на робота свирепым взглядом он едва не сказал нечто такое что стоило бы ему вечного раскаяния нечто такое чего ему никогда не удавалось сказать не удалось и на этот раз откуда-то снизу послышался тонкий пронзительный крик кричавший называл его имя проповедник вы там к вамоде над одним прыжком оказался упорочной скользящей лестнице и посмотрел вниз это ты ру крикнул он. оказался мальчик, лицо его покраснело от слез, и он до сих пор всхлипывал. «Проповедник!» — сквозь слезы крикнул он. «Молли Залдивар!» «Она пропала!» К вамодиону показалось, что кровь в его жилах обратилась в лед. Время остановилось. «Пропала? Как?» «Не знаю, проповедник!» «Я думаю, ее унесла эта штука!» Казалось, мир вокруг Энди померк. Голос мальчика растаял, словно дым. оставив лишь тонкий завиток ужаса. К вамоде он вздрогнул, потом постарался взять себя в руки, успокоиться и рассуждать логично. Но сейчас это было выше его сил. Нужно было не думать, а действовать. Он ухватился за поручень и помчался вниз по скользкой ленте лестницы, не ожидая, пока ее детекторы обратят на него внимание и дадут ленте обратный ход. Из-за его спины загремел, вызывая боль в ушных раковинах, усиленный голос робота, подобный грому величественного органа. «Монитор Квамодиан, подождите, я должен выяснить ваше намерение». Квамодиан остановился и, попытавшись взять себя в руки, наполовину обернулся. «Намерение», — повторил он, — «я намерен вернуть Молли Залдивар». «Каким способом, монитор Квамодиан?» — загремел робот. «Каким способом?» Энди замолчал, потом вдруг осознал, что все время ответ был у него под носом. «С помощью рифника!» — воскликнул он. «Мы выследим это создание и уничтожим!» Робот протрубил, несколько уменьшив громкость, но все равно вызывая боль в ушах. «Это насилие, монитор Квамодиан! Вы намерены совершить насилие! Товарищи звезды не могут соучаствовать в подобной акции!» «А я могу!» — крикнул Энди к вам. «Наша организация существует именно для таких целей. Мы можем делать то, что граждане многосоставного гражданина Лебедя не могли бы сделать ни при каких обстоятельствах». Черное яйцо робота быстро подплыло ближе к нему. «В прошлом, — пропил он. это так и было». Но, как стало известно, некоторые компаньоны Аль-Малико в товариществе, прикрываясь его именем, совершали акты бессмысленного насилия. Это была серьезная ошибка, монитор Квамодиан. Исходя из этого, статус вашей организации был пересмотрен. Хотя за товариществом и его членами сохранены некоторые права в требовании информации и побуждений к действию, применять насилие им воспрещается». Ошеломленный Квамодиан отскочил, задев кристаллический орнамент в виде языка пламени. Украшение упало на пол и разлетелось на осколки. А светящийся овал робота выпустил плазменный щупалец, собирая их. «Этого не может быть!» — выдохнул Квамодиан. «Мы должны иметь свободу действий!»